Глава 147 Реакция Ковальского была стремительной и точной. Он вскинул пистолет одной рукой и, мгновенно взведя курок, нажал на спуск. Грянул выстрел. Сытит рухнул на землю. За окном тут же заплясали лучи фонарей. Они мчались к дому, рядом с которым упало бездыханное тело. Теперь-то культисты точно знали, куда делись беглецы. «Живо!» Ковальский толкнул Маргу к выходу. «Надо уходить! Бежим!» Толком не понимая, что происходит, девушка вскочила и бросилась на улицу. Остальные высыпали в проулок вслед за ней и побежали вперед. За спиной отчетливо слышались вопли и злорадные возгласы. Маргарита ощутила себя зайцем, на которого натравили стаю борзых. Только у этих борзых еще с собой огнестрельное оружие. Выскочив на перекресток, Марго свернула влево, увлекая за собой остальных. Ее быстро обогнал Риховский, за которым вплотную держался Рацингер. Оказавшийся в хвосте Ковальский, словно танк, короткими перебежками двигался спиной вперед, отстреливаясь от преследователей. Между Марго и лейтенантом трусила до смерти перепуганная Алиса. «Сюда!» Послышался впереди голос Риховского. Маргарита вовремя повернулась вперед и увидела, что пожилой федерал указывает на одну из золотых ебар. Проскользнув в дверной проем, она оказалась в помещении, напоминающем кухню. Затем проследовала за Ратцингером и Риховским в другую комнату. Оттуда вылезла через окно обратно на улицу. Альберт специально обогнал отряд, чтобы иметь возможность направлять маршрут, максимально путая и замедляя культистов. Но Марго понимала, что ему это едва ли удастся. Даже если сатиты сами впервые в жизни видят восставший из песков Омбас, они явно отлично ориентировались на местности. Плюс они прибыли раньше, так что у культистов было время, чтобы досконально изучить план города. «У нас нет шансов». Узкая улочка неожиданно закончилась тупиком. Сзади доносились раскаты винтовочных и пистолетных выстрелов, эхом отражавшиеся от золотых стен. Марго увидела приближавшуюся фигуру Ковальского. Четверо беглецов нырнули в ближайшее окно, пересекли комнату и выбрались с другой стороны. Используя стены как укрытие, за ними последовал и лейтенант. Всем было понятно, что долго так продолжаться не может. Расстояние между зайцами и борзыми стремительно сокращалось. «Алиса, вызывай подмогу!» Заорал Риховский, силясь перекричать канонаду выстрелов. «Живо!» Инстинктивно Марго на секунду обернулась. Отстававшая от остальных секретарша на бегу доставала радиотелефон из сумки. Вокруг свистели пули. Они с веселым звоном ударяли в золотые плиты, из которых были сложены все дома. Внезапно Алиса рухнула, как подкошенная, вскрикнула и выронила аппарат. Тот шлепнулся в песок в полуметре от нее. У Марго все внутри сжалось, и она, развернувшись на полном ходу, бросилась назад к помощнице Реховского. сыти ее подстрелили. Оказавшись рядом с девушкой, Марго поняла, что та целая и невредима. Видимо, отвлекшись на телефон, Алиса не заметила, Торчащий из песка осколок глиняной вазы споткнулась. Опомнившись, Алиса бросилась к потерянному аппарату. В следующую секунду рядом с ней земля взорвалась фонтанами песка. Девушка взвизгнула и откатилась в сторону. В направлении беглецов была пущена автоматная очередь. Пару секунд спустя, когда песок осел, Марго бросилась вперед. Подхватила телефон и Алису, а затем побежала во весь опор вслед за остальными. Пальцы стиснули аппарат так, будто она несла в руках собственное сердце. «Как мне набрать номер?» — крикнула Марго-секретарша. «Просто нажми на зеленую кнопку». Пробормотала напуганная Алиса. «Там высветится список контактов. Я сохранила только номер ФСБ, чтобы не путаться». Кивнув, Маргарита, не замедляя шага, ткнула пальцем в кнопочную панель. Во мраке мертвой улицы загорелся простенький дисплей на котором высветились три строчки цифр. И тут обе девушки увидели то, от чего у них внутри все оборвалось. В слабом сиянии дисплея стало заметно, что две автоматные пули попали в радиотелефон, прошив насквозь плату и повредив передатчик. Никакой связи с внешним миром. Никакой подмоги, на которую так рассчитывал Рейховский, не будет. Они остались совершенно одни посреди забытого в песках затерянного города, кишащего верными солдатами языческого бога.